Нужно было освободить Михаила Георгиевича как можно скорей пока этот дьявольский линд окончательно не погубил его здоровье. Аннинский граф У этого негодяя изысканный вкус! А что на все это скажет проницательный господин Фондорин?» — саркастически осведомился Симеон Александрович, впервые на моей памяти, обратившись к отставному чиновнику особых поручений напрямую. «Свои соображения я буду готов изложить после завтрашней поездки госпожи Деклик», — ответил Раст Петрович, посмев даже не повернуть головы в сторону его высочества. И вполголоса как бы самому себе прибавил «шепотом». — Это интересно. — Прошу ваших высочеств позволения откланяться. Он щелкнул крышкой Бригетта. — Уже девять часов, а у меня сегодня вечером еще есть кое-какие неотложные дела. Да — Да-да, — вспомнил я, — сход шайки Однорукова. Сделав вид, что хочу вынести переполненную пепельницу, я догнал Фондорина в коридоре. — Ваше высокородие!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 Вперед пошел один фандорин Осторожно высунувшись из-за угла, я смотрел, как Ираст Петрович, вновь наряженный фартовым, идет своей пружинистой походочкой посередине мостовой. В небе сиял острый и кривой, как турецкий етаган, месяц, и ночную Хитровскую улицу было видно так ярко, будто горели фонари. Фандорин спустился к подвальным воротам и я услышал, как он спросил: коода ты ответа было не разобрать. Я стрый из варшавских лихачей весело сказал Эраст петрович, приближаясь к невидимому с моего места часовому. мы с кодой чумаки не разлей вода ваши то все и культа причамал Да знаю я маляву, знаю.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 Я не мог взять в толк, чего это Фандорин так весел. У меня от волнения, надеюсь, что это было именно волнение, а не страх, поклацали зубы, а он чуть ли не руки потирал и вообще держался так, будто мы затеяли некое радостное, хоть и не вполне пристойное развлечение. Помнится,